Александр Яшин, «Покормите птиц». «Покормите птиц зимой, пусть со всех концов к вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо. Небогата их корма, горсть зерна нужна, горсть одна и не страшна, будет им зима. Сколько гибнет их, не счесть, видеть тяжело, а ведь в нашем сердце есть... И для птиц тепло. Разве можно забывать, Улететь могли, А остались зимовать Заодно с людьми. Приучите птиц в мороз К своему окну, Чтоб без песен не пришлось Нам встречать весну».